Глава двадцать восьмая. Жар пустыни. Рэйчел доехала до Барстоу без двадцати четыре во вторник днем. Она было хотела остановиться на шоссе 1-15 и перехватить бутерброд. За весь день она съела только яйцо и две маленькие шоколадки на автозаправочной станции. Кроме того, кофе, который она выпила утром, и Кока-Кола начали действовать. Возникла потребность воспользоваться туалетом. Но, поразмыслив, она решила не останавливаться. барстоу был достаточно крупным городом, чтобы иметь полицейский участок и отдел Калифорнийской патрульной службы. И хотя вероятность того, что она встретится с полицией и в ней узнают ту предательницу и шпионку, о которой говорилось по радио, была, в общем, невелика, Легкий голод и давление в мочевом пузыре не показались ей основанием, чтобы идти на риск. Она будет в относительной безопасности на участке дороги между Барстоу и Вегасом, потому что полиция редко посылала патрульные машины на такие длинные участки дороги. Здесь почти не существовало опасности быть остановленным за превышение скорости, и машины обычно двигались на этом участке, со средней скоростью в 70 или 80 миль в час. Хотя Рэйчел разогнала «Мерседес» до 70 миль, другие машины все равно обгоняли ее, и это давало ей уверенность, что патрульная машина, если произойдет чудо и таковая появится, не остановит ее. Она припомнила, что милях в 30 расположен пункт отдыха для водителей, где есть все необходимые удобства. Надо потерпеть и воспользоваться туалетом там. Что касается еды, то вряд ли она рискует умереть от недоедания, если пропустит обед и поужинает в Вегасе. Рэйчел заметила, что по другую сторону перевала эль облачность стала сгущаться, и чем дальше вглубь пустыни она ехала, тем больше портилась погода. Сначала облака были белыми, потом белыми с бледно-серыми бородками, а теперь они казались сплошь серыми с полосками цвета антрацита. Пустыни не помешали бы осадке, но иногда летом небеса разверзались так, что, казалось, собирались повторить библейскую историю о ное и потопе, выливая такие потоки воды которую голая земля не могла впитать. На большинстве участков шоссе было проложено выше уровня стока, но то тут, то там стояли знаки, предупреждающие возможность затопления. Она не слишком боялась наводнения, однако сильный дождь мог замедлить ей продвижение, а ей хотелось добраться до Вегаса не позже половины седьмого. Она не почувствует себя хоть немного в безопасности, пока не устроится в полуразрушенном отеле Бенни. И не почувствует себя полностью в безопасности, пока Бенни к ней не присоединится. Они опустят шторы и закроются от всего белого света. Через несколько минут после барсто она проехала к Аликою. Бензозаправочные станции, мотели и рестораны остались позади. Впереди лежали 60 миль практически ненаселенной пустыни, если не считать крошечного Бекера. Дорога и движение по ней были единственными признаками, что это населенная планета, а не стерильный, лишенный жизни обломок скалы, вращающийся безмолвно в безвоздушном пространстве. Как обычно, во вторник машин на дороге было немного, в основном грузовики, а не легковушки. С четверга по понедельник десятки тысяч людей ехали в Вегас и обратно. Зачастую по пятницам и воскресеньям движение было настолько плотным, что казалось, будто всех машиновладельцев большого города перенесли во времени в пустынную эру еще до Мезозоя. Но сегодня машина Рэйчел была единственной на ее стороне шоссе. По обеим сторонам дороги безжизненный пейзаж: голые сопки и покрытые высохшей травой равнины с разбросанными по ним белыми, серыми и коричневыми камнями, напоминающими обглоданные части скелета. Там ключица и лопатка Тут лучевая и локтевая кости, сбоку — бедренная и две тазовых, а подальше — кучка костей стопы. Земля напоминала кладбище гигантов прошедших эпох, чьи могилы были развеяны веками ветров. Многорукие деревья Джошуа напоминали статуи Шивы. Других кактусов в этих засушливых районах не водилось из растительности встречались только какие-то жалкие кусты и шары перекоти полеля устыня здесь в основном состояла из песка камней солончаковых равнин и твердых участков лавы на севере вдали виднелись горы калика за ними дальше к северу вздымались величественные темно красные гранитные горы к юго востоку Горы Кэдди. Это были голые заостренные каменные монолиты, и они производили пугающее впечатление. В десять минут четвертого Рэйчел добралась до пункта отдыха, о котором вспомнила раньше. Сбавила скорость и съехала с шоссе на просторную пустую стоянку. Остановилась у низкого бетонного строения, где располагались мужские и женские комнаты отдыха. Справа от них был сооружен навес из тяжелой металлической решетки. На четырех металлических столбах в восемь футов высотой, под которыми в пронизанные солнцем тени стояли три складных столика. Все кусты здесь были старательно выкорчеваны, и остался только чистый белый песок. Невдалеке помещались несколько синих мусорных бочков с откидывающимися крышками, на которых белым было написано «Вежливое воззвание. Пожалуйста, не сорите». Рэйчел вылезла из «Мерседеса», захватив с собой только сумочку и ключи и оставив пистолеты коробки с обоймами под передним сиденьем, куда спрятала их, еще когда останавливалась заправиться. Захлопнула дверцу и закрыла ее, больше по привычке, чем по необходимости. Взглянула на небо, которое уже почти сплошь покрылось облаками стального цвета, как будто одевалось в броню. Жара еще не спала. Что-то между девяносто и ста градусами по Фаренгейту. Хотя два часа назад, когда небо начало заволакиваться облаками, было все-таки на десять или даже... 20 градусов жарче по шоссе с ревом проехали два огромных шестти грузовика направляющиеся на восток и на мгновение разорвали тишину пустыни, оставив после себя еще более глухую тишину Направляясь к двери в женский туалет рэйчел заметила табло предупреждающее путешественник что надо опасаться, гремучих змей. Наверное, им нравилось приползать из пустыни и греться, растянувшись во всю длину на бетонных дорожках. В туалете было душно, проветривался он только через жалюзи, но, во всяком случае, там недавно убирали. Пахло хвойным дезодорантом. Она также ощутила слабый запах потрескавшегося на сильной жаре бетона. Эрик медленно очнулся от очень яркого и запоминающегося сна или, возможно, погружения в невероятно древнюю генетическую память. Во сне он не был человеком. Он полз внутри полого дерева. Не он, а какое-то другое существо. Полз вниз следуя за терпким запахом и твердо зная, что внизу есть нечто такое, что он сможет сожрать в темноте. Заметив пару янтарных глаз, понял, что может встретить сопротивление. Мохнатый теплокровный зверек с острыми зубами и когтями набросился на него в надежде защитить свое подземное гнездо. Внезапно он оказался вовлеченным в жаркую битву, которая его и испугала, и возбудила. В нем поднялась холодная ярость рептилии, заставив забыть голод, который вел его в поисках еды. В темноте он и его противник кусали, царапали и рвали друг друга. Эрик шипел, зверек визжал и плевался, но Эрик наносил более тяжелые раны, чем получал, и вскоре полный ствол дерева, наполнил густой, великолепный запах крови, мочи и фекалий. Обретя человеческое сознание, Эрик почувствовал, что машина больше не движется. Он понятия не имел, как давно она остановилась. Может, всего минуту-две назад, может, прошло уже несколько часов. Борясь с гипнотической силой, влекущей его в мир снов, которую он только что покинул, стремясь снова очутиться в том месте, полном пьянящего насилия, где он чувствовал себя так спокойно и уверенно, и где существовали лишь самые примитивные потребности и удовольствия, он резко прикусил нижнюю губу, чтобы прочистить мозги, и был удивлен, да нет, пожалуй, не так уж и удивлен, обнаружив, что зубы его оказались более острыми, чем он помнил. Эрик прислушался, но не услышал никаких голосов снаружи и даже подумал, что они уже доехали до Вегаса, и машина теперь стоит в том самом гараже, куда Шедвей велел Рэчел ее поставить. Холодная нечеловеческая ярость, охватившая его во сне, все еще кипела в нем, но направлена была уже не на зверька с янтарными глазами, обитавшего в дупле, а на Рэйчел. Душившая его ненависть к ней, потребность добраться до ее горла, разорвать ее на части, превращались в бешенство. Он в темноте поискал отвертку. Хотя в багажнике светлее не стало, Эрик теперь не чувствовал себя таким слепым. Если он истинный, и не видел своей камеры, то, очевидно, каким-то новообретенным шестым чувством ощущал ее, потому что мог почти точно сказать, как выглядит каждая металлическая стенка. Он также почувствовал, что отвертка лежит у стены, около его коленей, и когда протянул руку, чтобы проверить себя, сразу наткнулся на ребристую ручку инструмента. Он приоткрыл крышку багажника. Внутрь проник свет. Сначала в глазах появилась резь, потом они привыкли. Он откинул крышку, удивился, увидев пустыню. Вылез из багажника. Рэйчел вымыла руки горячей водой, мыло, правда, отсутствовало, и высушила их с помощью сушилки, которая здесь заменяла бумажные полотенца. Выйдя на улицу и захлопнув тяжелую дверь, она не обнаружила гремучих змей на дорожке. Успела сделать всего несколько шагов, когда заметила, что крышка багажника «Мерседеса» открыта. Она остановилась и нахмурилась. Даже если багажник не был заперт, крышка его не могла открыться самопроизвольно. Неожиданно она поняла. Эрик. Не успело его имя возникнуть у нее в мозгу, как он сам появился из-за угла где-то в футах в пятнадцати. Он остановился, уставившись на Рэйчел, как будто ее вид вызвал у него такое же отвращение, как его вид у нее. То был Эрик и одновременно не Эрик. Она не могла отвести от него напуганных и недоумевающих глаз. Не в состоянии сразу постичь его причудливые метаморфозы, она сознавала, что виной всех этих чудовищных изменений является его переделанная генная структура. Тело его казалось деформированным, но из-за одежды было трудно точно сказать, что именно с ним произошло. Что-то странное случилось с его коленными суставами и бедрами, и он стал горбатым. Красная рубашка натянулась на спине, готовая разорваться под напором горба, протянувшегося от плеча до плеча. Руки удлинились на два или три дюйма. Это сразу бросалось в глаза, даже если бы его узловатые кисти со странными суставами не высовывались так далеко из манжет. Удлинившиеся пальцы с увеличенными суставами заканчивались когтями. Кожа была покрыта желто-коричневыми пятнами и в некоторых местах казалась чешуйчатой. Деформированные по человеческим меркам руки все же выглядели устрашающе сильными. В них чувствовалась гибкость, ловкость и какая-то целесообразность. Но ужаснее всего было его лицо. Когда-то красивое... Оно странно и страшно изменилось. Хотя его все еще можно было узнать. Казалось, что все кости лица переродились. Одни стали более широкими и плоскими, другие, наоборот, уже и закругленнее. Лобная кость стала значительно толще. Глаза ушли вглубь, челюсть резко выдавалась вперед, Кошмарный костяной гребень шел от самых шишковатых бровей и исчезал, утончаясь под волосами. «Рэйчел!» — позвал он. Голос был низким, хриплым и вибрировал. Ей послышалась печальная, даже меланхолическая нотка. На его лбу виднелись две выпуклости конической формы, явно находившиеся в процессе формирования, по окончании которого они превратятся в рога длиной в большой палец Рэйчел. Рога вроде бы не имели смысла, если бы не чешуйчатые пятна на лице и на руках и не складки гладкой кожи под подбородком и на шее, как бывает у земноводных. У некоторых ящеров есть рога, и, возможно, в какие-то отдаленные периоды своей эволюции человек проходил стадию земноводных и мог похвастаться такими рожками, хотя и маловероятно. Одни черты этой ужасной внешности еще напоминали человека, другие — обезьяну. Рэйчел смутно начала понимать, что в нем проявляются сейчас десятки миллионов лет генетического наследства, что каждая стадия эволюции одновременно борется за господство в его теле. Давно забытые формы в их великом множестве сражаются за выживание, меняя его тело, будто это пластилин. «Рэйчел», — повторил он, но не двинулся с места. «Я хочу... я хочу...» — казалось, он не может найти... Слова, чтобы закончить мысль, а, может, и не знает, что хочет сказать. Она тоже не могла двигаться, прежде всего потому, что ее парализовал страх, но также и потому, что ей хотелось понять, что же с ним происходит. Если на самом деле его раздирает на части, заложенная в его генах, память, если он деградирует, превращаясь во что-то до-человеческое, в то время как его современный вид и интеллект тщетно пытаются сохранить господство над телом, когда каждое изменение в нем должно служить какой-то цели, быть связанным с определенным доисторическим периодом. Но, похоже, дело обстояло иначе. Пульсирующие артерии, выпуклые вены, костные наросты и впадины, казалось, существовали сами по себе и не были связаны ни с каким определенным известным существом на эволюционной лестнице. То же самое горб на спине. Она подозревала, что наряду с воссозданием различных форм из биологического наследства человека мутированные гены вносили случайные изменения, или стремились превратить его в некое чуждое существо, не имеющее ничего общего с человеком. Рэйчел. Какие острые у него зубы. Рэйчел. серо-синие зрачки его глаз уже не были круглыми. Они имели форму вертикального овала, характерную для присмыкающихся. Но еще не полностью. Скорее всего, они еще в процессе метаморфозы. Но это уже и не глаза человека. Рэйчел!» Нос его вроде бы провалился, и ноздри были куда лучше видны, чем раньше. «Рэйчел! Пожалуйста! Пожалуйста!» Он протянул одну чудовищную руку к ней просящим жестом. В хриплом голосе слышалась мольба и одновременно жалость к самому себе. Но еще яснее звучала в этом голосе любовь и тоска, которая удивила его, казалось не меньше, чем ее. — Пожалуйста, я... я хочу... Эрик, — сказала она почти таким же странным голосом, как и у него, искаженным страхом и тяжелой печалью. Что ты хочешь? Я хочу, я, я хочу не... Да, не бойся. Она не знала, что ответить. Он шагнул к ней. Она немедленно попятилась. Он сделал еще шаг, и она заметила, что ему трудно передвигать ноги, как будто они изменились в обуви. Она снова отступила. Эрик, как в агонии, Выдавливал из себя слово за словом «Я хочу тебя!» Эрик произнесла она тихо и с жалостью «Тебя, тебя!» Он сделал три быстрых тяжелых шага, она отступила на четыре шага назад. Голосом человека, мучающегося в аду, он проговорил «Не отвергай меня, не «Рэйчел! Не... Эрик, я не могу тебе помочь! Не отвергай меня! Тебе уже нельзя помочь, Эрик! Не отвергай меня! Снова!» У нее не было никакого оружия, только ключи от машины в одной руке и сумочка в другой, и она выругала себя за то, что оставила пистолет в машине и еще попятилась назад. С диким криком ярости, от которого кровь у Рэйчел похолодела, Эрик бросился на нее. Она швырнула сумочку ему в голову, повернулась и кинулась в пустыню за автозаправочной станцией. По мягкому песку было трудно бежать. Она пару раз едва не подвернула ногу, едва не упала. Редкие колючие кусты цеплялись за нее, мешая бежать, но она продолжала лететь вперед, как ветер, пригнув голову, прижав локти к бокам, спасая свою жизнь. Когда Эрик увидел Рэйчел на дорожке около туалетов, его первая реакция удивила его самого. При виде ее прелестного лица, медно-рыжих волос и прекрасного тела, которое он когда-то обнимал, его неожиданно охватило чувство сожаления, что он так скверно с ней обращался, и ощущение огромной потери. Горящая в нем примитивная ярость внезапно исчезла, дав место более человеческим эмоциям. Глаза жгли слезы. Он с трудом мог говорить, и не только потому, что изменения, происшедшие с его горлом, затрудняли речь, но и потому, что задыхался от сожаления, печали и неожиданно страшного одиночества. Но она снова отвергла его, подтвердив худшие его подозрения и вырвав его из тины печали и жалости к самому себе. Холодная ярость первобытного существа, похожая на поток мутной воды, перемешанной со льдом, снова затопила его. Желание погладить ее волосы, ласково дотронуться до гладкой кожи, обнять ее мгновенно пропала, уступив место чему-то куда сильнее желания страстной потребности убить ее. Теперь он хотел выпустить ей кишки, впиться ртом в ее еще теплую плоть и завершить свой триумф, помочившись на ее безжизненные останки. Он бросился на Рэйчел, все еще желая ее, но уже с другой целью. Она побежала, он кинулся за ней. У него было преимущество, инстинкт, генетическая память о бесчисленных преследованиях, не только заложенная в закоулке его мозга, но и пропитавшая его кровь. Он настигнет ее рано или поздно. Она мчалась быстро. Это высокомерное животное, но они всегда бегают быстро, подгоняемые ужасом и инстинктом выживания — однако долго это не продлится. К тому же, убегающий в страхе значительно менее хитер, чем охотник, так подсказывал ему опыт. Он пожалел, что не снял обувь, она ему мешала, но уровень адреналина в крови был так высок, что он пренебрег болью в стиснутых пальцах ног и пятках. Сейчас этот дискомфорт не имел значения. Жертва кинулась на юг, хотя там не было никакого укрытия. Неприветливая территория, простирающаяся вплоть до далеких гор, была домом только для существ, которые ползали и скользили, кусали и жалили, и иногда поедали свою молоть, чтобы выжить. Рэйчел начала задыхаться, пробежав всего лишь несколько сотен ярдов. Ноги налились свинцом. Нельзя сказать, что она была не в форме. Но дикую жару пустыни, казалось, можно было пощупать. И она бежала сквозь нее, как сквозь воду. Жара шла в основном не сверху вниз, так как небо было почти сплошь покрыто облаками, но поднималась снизу вверх от раскаленного песка который нагревался на солнце с самого рассвета, пока небо не затянуло облаками около часа назад. И хотя, в принципе, температура удерживалась где-то на 90 градусах, этот воздух, поднимающийся вверх, был нагрет градусов до 100, если не больше. Ей казалось, что она бежит по раскаленной плите. Рэйчел оглянулась назад. Эрик был от нее Ярдах в двадцати. Она прибавила ходу, выжимая из своих ног максимум, вкладывая все свои силы, пробиваясь сквозь эти бесчисленные стены спрессованного зноя, хватая ртом горячий воздух. Во рту пересохло. Язык прилип к гортани, в горле першила. В легких, казалось, начался пожар. Впереди она увидела заросли карликового мескитового дерева, протянувшееся на двадцать или тридцать ярдов влево и настолько же вправо. Она не хотела огибать их, боялась, что Эрик ее догонит. Деревья достигали ей только до колен, и заросли не показались слишком густыми и глубокими, поэтому она побежала напрямик и сразу же поняла, что они куда глубже, чем она думала футов пятнадцать-двадцать и значительно гуще, чем на первый взгляд. Колючие мясистые растения цеплялись за ее ноги, рвали джинсы и мешали бежать с таким упорством, что, казалось, у них есть собственные воли и они в сговоре с Эриком. Сердце билось все сильнее, слишком сильно готовые вырваться из грудной клетки. Наконец Рэйчел пробралась сквозь заросли, унося на своих джинсах и носках сотни кусков коры и листьев, и снова ускорила бег, обливаясь потом. Он застилал ей глаза, она быстро моргала, чтобы хоть что-то видеть, чувствуя соленый вкус пота на своих губах. Если она будет продолжать так потеть, ей грозит обезвоживание. Уже сейчас в глазах появились цветные блики. Ее подташнивало, и она боялась, как бы ей внезапно не стало дурно. Но, продолжая работать ногами, мчалась вперед по этой голой земле, потому что ей не оставалось абсолютно ничего другого. Она снова оглянулась назад. Эрик был ближе, в каких-нибудь пятнадцати ярдах. Огромным усилием воли Рэйчел собрала последние остатки энергии. Последние силы, последние капли выносливости. Грунт под ногами уже не был таким предательски мягким. Теперь это был обнаженный камень, который под действием ветров и песка за столетия весь покрылся небольшими впадинами, отпечатками пальцев ветра. Здесь бежать стало легче, но вскоре все ее резервы будут исчерпаны. Наступит обезвоживание, что она страшилась даже представить себе. — Надо думать о чем-нибудь хорошем, — уговаривала она себя, уверенная, что ей удалось оторваться от Эрика. Оглянувшись в третий раз, Рэйчел невольно вскрикнула от отчаяния. Эрик был совсем рядом, ярдах в десяти. И в этот момент она поскользнулась и упала. Камень кончился, опять сменившись песком. Поскольку она не смотрела под ноги, то не заметила, что грунт меняется, и подвернула левую ногу. Попыталась продолжать бег, но вывих сбил ее с ритма. Та же нога подвернулась буквально через секунду. С криком «Нет!» Рэйчел упала на левый бок и покатилась по камням, траве и острым колючкам. Докатилась она до края сухого речного русла, образовавшегося в пустыне во время паводков. Тогда оно представляло собой бурлящий поток, но в остальное время года было сухим, как сейчас. Ширина его составляла около пятидесяти футов, глубина — около тридцати, со слегка покатыми берегами. Рэйчел остановилась у самого края русла но немедленно оценила ситуацию и поняла, что ей следует делать. Она перекатилась через край и покатилась вниз по стене, отчаянно надеясь избежать острых камней и гремучих змей. Нахватав синяков во время спуска, она грохнулась на дно с такой силой, что у нее перехватило дыхание. Тем не менее с трудом поднялась на ноги, взглянула вверх и увидела Эрика. Вернее, то, чем стал Эрик. Он стоял на краю стены, уставившись на нее. В принципе, расстояние между ними было невелико. Высота стены составляла футов тридцать. Но эти тридцать вертикальных футов казались длиннее, чем столько же горизонтальных. Как будто она стояла на улице, а он на крыше трехэтажного дома. Ее решимость И его колебания дали ей еще немного времени. Если бы он скатился за ней, то наверняка уже поймал бы ее. У Рэйчел оказалось маленькое преимущество, и она поспешила им воспользоваться. Повернув направо, побежала по плоскому дну русла, стараясь не налегать слишком сильно на поврежденную лодыжку. Она не имела понятия, куда приведет ее русло но продолжала двигаться и осматриваться в поисках чего-нибудь, что могла бы использовать для своего спасения. Чего-нибудь. Чего-нибудь. Всего что угодно. Но спасти ее могло только чудо. Она думала, что Эрик бросится вниз, но он этого не сделал. Вместо этого он остался наверху и побежал по краю русла, не сводя с нее глаз и не отставая ни на шаг. «Скорее всего, — подумала она, — он тоже ищет что-нибудь, что можно использовать».